Педагог. Педагог, педагог. Педагог, педагог. Серия 10. У аппарата. Михаил Матвеевич, добрый вечер. Простите за поздний звонок. Я приходил к вам на приём, да, вас на месте не оказалось. Э, Прошкин, кто тебе дал номер моего домашнего? Ну, знать номер вашего домашнего телефона не составило никаких проблем, но суть не в этом. Меня не интересует твоя суть. Михаил Матвеевич, ради господа, выслушайте меня. Ради господа, не звони больше по этому номеру. Вот уж навязчивая натура. Уже и дома меня достал. Это не Шиглинскс? Нет, но тоже неприятный тип. Шиглинскс вам неприятен? Зинаида Григорьевна. Вам-то зачем это знать? М-м, в следующий раз звонить будет, скажу, что вас нет дома. Спасибо, конечно, но я с ним как-нибудь сам. Занимайтесь своим делом, а мне А мне пора вернуться к гостям. Что ж, надеюсь, я не заставил вас долго ждать. Михаил Матвеевич, уже поздно? Антон, половина девятого вечера это ещё не полночь. Сейчас будет организован сладкий стол, но это для женской половины, а с тобой мне ещё нужно перекинуться парой слов в моём кабинете. Ничего не имей против. Дамы, прошу прощения. Мы скоро вернёмся. Наши мужчины решили посекретничать о чём-то серьёзном. Почему вы так решили? Оксана, есть предложение отказаться нам от обращения друг к другу на вы. Мы почти ровесники. А возраст тут ни причём. Статус разный. Хм, если вы считаете, что хозяйка богатого дома имеет не только привилегии, но и высокое положение в обществе, то могу уверить вас, не такая уж я госпожа. Ну что ж, предложение принято. Высокопарное местоимение вы превращаем в простое доверительное ты. Договорились. Даша, ты сказала, что мужчины решили по секретничать. Всё объясняется легко. Если бы им надо было просто поговорить о том о сём, они бы вышли на балкон. А когда Михаил Матвеевич гостя приглашает в кабинет, значит, хочет ему сообщить что-то важное. Надо отметить, ты хорошо знаешь своего мужа. Он любит меня. Этого достаточно, чтобы предчувствовать настроение и предвидеть его намерения. А ты как оцениваешь отношения со своим парнем? Ага, у меня нет парня. Как? А Багрянцев? Багрянцев? Багрянцев пока просто Багрянцев. Но сдвиг в позитивную сторону есть. Мы с ним тоже уже на «ты», и он для меня перестал быть официальным Антон Сергеевичем. Вижу, нравится он тебе. Да, было бы неплохо, если бы я ему понравилась. Думаю, тут проблем быть не должно. Ну, время покажет. Оксана, не время, а ты должна показывать себя. Это как? Да. женское обаяние надо заставить его обратить внимание на твою красоту, душевность. Нет, Даша, не буду я искусно притворяться, чтобы привлечь его внимание. Пусть видит меня такой, какая я есть. Тогда соглашусь с тобой. Время покажет. Пока молодые женщины рассуждали о том, как завоевать расположение мужчины, покорить их сердце, Уланов и Багрянцев расположились в креслах большого, но вполне уютного кабинета. Вот что я хочу тебе сказать, дорогой мой друг. Ко мне пытается дозвониться некий Римантус Шиглинскс. Да-да, я его помню. Он меня тоже допрашивал. Да, 8 лет назад, когда мы с тобой были при погонах, он являлся офицером особого отдела. Пожар в хранилище с боеприпасами с последующей канонадой натворил беды. Мало того, что в воинской части был нанесен большой материальный ущерб, так еще и погиб караульный. Да, и фрейтор Колыванов. Жаль парнишку. Разобраться в случившемся поручили майору Шиглинскасу. Он навещал меня в госпитале, но не как пострадавшего, а как подозреваемого в совершении воинского преступления. Моров равнодушие к службе и халатность в исполнении обязанностей начальника караула привели ситуацию к трагическим последствиям. Первоначально выдвигалась версия умышленного поджога, но она быстро развалилась, так как на посту посторонних лиц обнаружено не было. Конечно, никого не было. Я это указал в объяснительной записке. Знаю. Позже я ознакомился с делом, где читал твои показания, которые объективно опровергали первую версию. Отом хотели повесить на мою совесть смерть Колыванова. Однако выяснилось, что караульный погиб не по моей вине и не при участии в ликвидации пожара, а по случайному стечению трагических обстоятельств. Он уже будучи в труше, получил шальным осколком ранение в голову, которое привело к летальному исходу. Михаил Матвеевич, прошли годы, уголовное дело давно закрыли, всякие подозрения с вас сняли, для тревожности причин нет. Не всё так просто, как ты думаешь. Когда, казалось бы, вся эта катавасия завершилась и в деле можно было поставить жирную точку, Шиглинскас потребовал взятку, пригрозив, что иначе он раскрутит дело по причине якобы открывшихся новых фактов, подтверждающих преступную халатность с моей стороны. В эквиваленте на сегодняшний день его предложение стоило около трех тысяч долларов. На тот момент огромные деньги. И все же мне пришлось откупиться. Тогда у меня только-только начинались отношения с Дашей, и я не мог рисковать свободой. Думаете, он замыслил против вас какую-то новую аферу? Надеюсь, что нет. Но зачем-то я ему понадобился спустя восемь лет. И все это время вы ни разу не пересекались? Я знать его не знал с того времени, как уволился и покинул воинскую часть. Где он живет, чем занимается, в каком звании пребывает. Иными словами, мне о нем ничего не известно. Михаил Матвеевич, если вам понадобится моя помощь, я к вашим услугам в любое время суток. Спасибо, Антон. Подождите. Кто-то стоит за дверью. Сейчас проверим. Зинаида Григорьевна, что вы тут притаились? Стыдно плохо думать обо мне, Михаил Матвеевич. Даша попросила меня сообщить вам, что чаепитие в женском коллективе завершено. Да. а вы на меня притаилась. Вечер в особняке Уланова закончился на тревожной ноте. Звонок Шиглинского привнёс элемент таинственности и настороженности в спокойный быт благополучной семьи. Что ожидать от человека, который никогда не был другом хозяина этого роскошного дома? Багрянцев в последнее время здесь надо вменить ему в достоинство был более внимательным к Анне Петровой, и проводить её до самого подъезда Китайской стены, где она проживала, уже было обстоятельством само собой разумеющимся. Намёков на близость в отношениях между ними не наблюдалось, однако подсознательно они уже испытывали необходимость друг в друге, и неизбежность ощущения встречного дыхания приближалась к ним с каждым часом. В противоположность взаимоотношения Брошкина и Маши, складывались проще, несмотря на то, что они друг о друге к этому времени абсолютно ничего не знали. Их связывала нужда постигнуть незримость грядущего дня и, полагаясь на ожидаемое чудо, почувствовать себя счастливыми. Но образ прошлого каждого из них становился препятствием на пути к пока ещё неосознанной цели. Невозможно мгновенно переделать свою сущность, уснуть и проснуться другим человеком. Одному стать пастырем сообразуясь с собственной мечтой, а другой избавиться от социальных пороков, отдохнуть от пьянства и наконец-то почувствовать себя женщиной. Дима, что тебе пообещал директор? Маша, мне бы хотелось, чтобы ты меня называла Дмитрием. Согласна. И всё же Оланов мне ничего не пообещал. Но дал понять, что телефон не лучшие средства для решения наболевших вопросов. Не желаешь вникнуть в чужую проблему, бросаешь трубку. В такой ситуации поток возмущения открыт все закрома. Он категорически отказался меня выслушать. Что тут скажешь? Не все люди владеют замечательным чувством отзывчивости. Ясно. Впереди никакого просвета. Что делать будем теперь? Я не работаю, тебя уволили и назад принимать не собираются. Как жить дальше? Лёха хоть и не всегда с головой дружил, но мне помогал. Во всяком случае, мы с Васькой не голодали. Не стоит сожалеть о том, что прервалась возможность получать подачки из рук дьявола. Он вас кормил, чтобы видеть в вашем лице порабощённых, чтобы делать с вами всё, на что подталкивает его похоть мерзкая. Обычная природа пожирателя непрозревших душ. Дмитрий, ты говоришь страшные вещи. Я говорю правду, которая вразумляет тех, кто после падения пытается встать на ноги, но не знает, как это сделать. Если молитва способна подсказать выход из ямы, в которую мы попали, то давай помолимся. Сейчас в тебе говорит ум трезвый. Будем молиться. Через молитву Всевышний даст нам направление. Прошкины и Маша встали на колени друг против друга, воздели руки и в голос начали молиться. Прошкин взывал к Господу, Маша вторила его словам. А Вася, перепуганный мальчуган, забившийся в угол на кухне, зажимал ладонями уши, чтобы не слышать речитативный хор людей, которые со стороны казались обезумевшими. Упомянутый в разговоре Лёха, в это время сидел на скамейке в сквере с другом и под 100 грамм водки с нехитрой закусью, небрежно разложенной на клочке замасленной газеты, негодовал по поводу, как ему казалось, из ряда вон выходящего поведения Маши. Не, братан, ты меня не поймёшь. Сколько я для этой твари сделал, а она со мной как с врагом последним, понял? Ну, значит, плохо воспитал бабу. Ей не пряники надо было приносить на серебряном подносе, а ремнём по рудь как сидерову козу. Тогда бы она тебя всю жизнь уважала. Да не боится, сука. Снюхал из каким-то живчиком и думает, что я не доберусь до неё. А что тебе мешает наказать её? Да я бы уж наказал, да сосед вчера влез не в своё дело. Надо было и соседа рога подшибать. Не, там одному не справиться. Такой крепыш. А. Ну ты меня обзави. Вдвоём как-нибудь ухедла к им крепыша. Ха, Ха, братан, дело говоришь. А что, пойдём прямо сейчас, а? А пойдём. Вот только водочку допьём. Да, давай, давай плескай. Багрянцев в это время стоял на площадке возле многоквартирного комплекса и мирно беседовал с Оксаной Петровой, которую проводил до самого подъезда, но не спешил сказать ей «до свидания». «Как-то незаметно мы добрались до Китайской стены». «А ничего удивительного. Нам было интересно. Состояние увлеченности скрадывает время». «Тебе со мной интересно?» «Можно подумать, что ты этого не замечаешь». замечаем, можно ошибиться. Видимость явления затушёвывает сочность. Слова тоже не всегда правду выдают. Глазам доверия больше, когда они встречаются с другими глазами. Поднимешься ко мне. С удовольствием. Но это будет в следующий раз. Посмотри на луну. Она всем видом показывает, что уже не день на исходе, а ночь над двором. Ну, допустим, не ночь. Ну, всё равно поздно. Ну тогда я пошла. А, э, постой. Нам бы следовало завтра встретиться. Зачем? А, поговорить о том, как помочь Семёнову. Если он попадёт в психбольницу, жизнь его будет испорчена, если не навсегда, то на очень долгое время. Да уж, у парня молодость отнимают наверняка. Во сколько ты освободишься? Как обычно, в 5:00 вечера. Ну, если, конечно, Ничаева что-нибудь с ней придумает для меня сверхурочное. Хорошо, я как-то мы времени управлюсь со своими делами и буду ждать тебя во фей гимназии. В гимназии для нашей встречи уютта маловато. Ну, тогда предлагай, где тебе со мной уютнее будет. Может, в кафе у фонтана под открытым небом? Да всё хорошее место. Договорились. Да, договорились. Богрянцев приподнял ладонь для рукопожатия. Оксана положила на неё сверху свои тонкие пальцы. Тепло и дрожь пробежали по рукам молодых людей, стоявших рядом лицом к лицу на расстоянии дыхания. Так свершилось первое соприкосновение их сердец. У дверей Машиной квартиры в это время объявились Леха с приятелем. Они пришли выяснять отношения с женщиной, которая отвергла сожителя, пошла против его воли и обещала никогда не пускать его на порог своего дома. Заодно при случае свести счеты с соседом-крепышом, чтобы впредь тот не совал свой нос в чужие разборки. Маха, открой! Это я, твой Леха любимый! Уходи. Я тебе уже сказала, что между нами всё кончено. Ты сышь за такие слова, я сам тебя сейчас кончу, понял? Открывай давай, зараза. Открывай, не то мы тебе дверь вышибем, понял? Э. Э. Э, тихо, тихо, братан. Ты так сильно-то не лупи. А что? Услышав шум и цензурную брань, отец Антона решил сделать замечание нарушителям покоя. Он вышел на лестничную площадку. Граждане, прекратите безобразие. Тю! Это кто ещё вынырнул? А, ты мне про этого соседа рассказывал. Ну да и закопаем его, чтоб под ногами не путался. Не, не, братуха, это не это не тот сосед. Да какая разница? Один чёрт Стреляет, куда стрелять не просит. Глаза разяв перед тобой дед без бороды, троньшь, уж он, он умрёт. Я сейчас милицию вызову. Вово, он ещё угрожает нам. А то о нём дед без бороды. Это деще за своё слово получит. Тихо, тихо, ты не трогай пенсионер. Пусть живёт. А какого беста-то мы вообще приперлись туда? Этого не бей, там не ломай. Короче, ты как хочешь, а мне такой спектакль не по душе. Ладно, Машку как-нибудь на улице отловим. Да, правильное решение. Пойдем. Я в кустах полбутылки водки сбряду. Что ты молчишь? Прям я в тебя верил. О, они ушли. Ты уверен? Да. Надеюсь, сегодня больше не объявится. Но это не говорит, что они оставят нас в покое. Хорошие у тебя соседи. Спасибо им, и слава Богу. Соседи как соседи. Зануды, что молодой, что старый. Не говори об этих людях плохо, они спасают нас и заслуживают похвалы. Похвалы похвалами, а нам-то что делать? В милицию заявку писать не пойду, сама у них на учёте числюсь. Посмеются, при этом ещё и пенка дадут. Да, милиция у нас ненадёжная. За просто так и пальцем никто не пошевельнёт. Везде нужны деньги. Хм. А денег как раз-таки у нас и нет, и не предвидится. Ну почему же? У меня есть кое-какие сбережения. Я же работал. На первое время нам хватит, а там Господь поможет нам найти работу. Ты рассуждаешь, будто я к тебе в жёны собираюсь. В жёны не обязательно. А вот у меня пожить временно придётся. И зверги всё равно тебя в покое не оставят, местонахождение моего жилья, и мне известно, захотят найти не найдут. Правда, есть одно препятствие. Какое? Квартира у меня в полуподвале пятиэтажки. По мне хоть в подвале, лишь бы кровать была. Мебель есть, но я не о том. Комната одна. А у тебя сынишка? Да, Ваську на пол уложить не посмею. Какая никакая, но я ему мать. У меня есть предложение. Только постарайся понять меня правильно. Говори, постараюсь. Надо временно оформить мальчишку в школу-интернат. Повторюсь, временно. Да я согласна. Но кто его туда возьмёт при живой-то матери? Об этом я позабочусь. А ты должна знать, что интернат является учреждением не только для детей-сирот. Там предоставляют место для проживания и обучения также тем, чьи родители не лишены родительских прав, но по каким-то причинам не могут дать ребёнку то, что необходимо для его маломальски сносной жизни. Ну, если ты сможешь устроить Ваську в интернат, низкий поклон тебе отвешу. Завтра же займусь этим вопросом. О, господи, неужели опять? Маша, открой. Это Багрянцев. Этому можно открыть. Ну что у вас опять произошло? Отец говорит, пока меня не было, тут целая баталия развернулась. Лёха с другом приходил. Достал меня уже, спасу нет. Вижу, обошлось для вас. Спасибо вашему отцу. И вам спасибо за то, что спасаете нас. Эти иры де способны на всё. Буду молиться, чтобы с вами ничего не случилось. Спасибо, конечно, но молить лучше за себя. Если мне придётся с иродами, как вы их назвали, встретиться, я знаю, что делать и как в случае необходимости усмирить их. Антоша, тебе к телефону какой-то Уланов. Я не знаю этого человека, но совести у него маловато. Ночь за окном. А я могу звонить, вздумались. Хорошо, папа, иду. Фабула нова. Истории в звуке.